Глава пятнадцатая. Брендон подпрыгнул, сбив с ног Карделию и Элеонору. Фонарик упал на пол и покатился, остановившись возле старой ржавой швейной машинки. Луч света осветил манекен на полу, наполовину одетый в платье викторианской эпохи. У манекена не доставало руки. Хороший Брен, сказала Карделия. Она подняла искусственную руку, сделанную из воска. «Ага», — присоединилась к ней Элеонора, — «ты испугался куклы. Корделия, по крайней мере, боится настоящих летучих мышей». «Плевать», — сказал Брэндон, поднимая фонарик и светя им на генератор. Инструкцию он нашел наверху аппарата. Брэндон прочел вслух. «Генератор автоматически начинает работу, когда возобновляется подача энергии». Он охнул. «Точнее сказать, если возобновляется». — Что же мы будем делать? — спросила Элеонора. — Оставайся здесь и дожидайся, пока тебя укокошит ведьма или гигантская стрекоза, смотря кто появится первым. — Эй, не говори так! Ты что? — Не думаю, что мы можем что-нибудь сделать. — Нет! — воскликнула Элеонора, выхватывая фонарик и сукоризной направляя луч света на брата с сестрой. — У нас миссия, помните? Найти маму и папу. «Именно так, Нелл. Но мы проверили весь дом, включая подвал. Их нигде нет». «А что, если они снаружи? Мы еще не смотрели там». «Потому что там гигантские стрекозы. Мне все равно, кто там. Мы должны их найти, пока у нас нет света. Вы можете оставаться тут, если хотите». Элеонора стала подниматься по лестнице. Брендон и Кардерия переглянулись и бросились за ней, вслед за единственным источником света». Поднявшись обратно на кухню, Волкеры раскрыли все ставни, чтобы впустить в дом как можно больше дневного света. Прежде чем отправиться на разведку за пределы дома, Брэндон настоял на мерах предосторожности. Он вооружился громадным ножом, взяв его из магнитной стойки, валявшейся на полу. Корделию он снабдил ножом для стейка, а Элеоноре была вручена длинная вилка для барбекю. «Держите свое оружие наготове», — инструктировал Брендон. «Лезвием от себя». «Но у меня нет лезвия», — запротестовала Элеонора. «Зато у тебя есть два зубца. В бою ты можешь также наносить удары рукояткой, Вилки Вилкинелл. Ничего смешного. Встань прямо, ноги на ширине плеч. Вы вообще хоть что-нибудь знаете? А, ладно, забудьте». Брендон вывел сестер из кухни. В холле они миновали лежавшие на полу доспехи. «Постойте», — сказал Брэндон и побежал обратно на кухню. Он вернулся с клейкой-лентой, который обернул грудную клетку Корделии. Затем он сам надел шлем, а Элеоноре отдал рукавицы, которые оказались ей большими и закрывали руки до локтя. Вооружившись таким образом и будучи подготовленным к опасностям фантастического леса лучше, чем к Хэллоуину, уолкеры вышли на улицу. Брэндон сощурился на ярком свету. Нацепить шлем было не слишком хорошей идеей. Прорези для глаз располагались на слишком большом расстоянии. Он попытался стащить шлем с головы, но у него ничего не вышло. Корделия посмотрела на верхушки деревьев, находящиеся в сотне метрах от земли. Из-за них небо невозможно было видеть целиком, только кусочками. «Мама!» — позвала Элеонора. «Мамочка, ты там?» «Папа! Эй, пап, ты слышишь нас?» — кричал Брендон. «Мы в порядке! Вроде бы!» На мгновение птицы и насекомые затихли, но вскоре вновь вернулись к своим суетливым делам, заполняя звуками пустоту так, словно бы волкеров и вовсе здесь не было. Они гуськом обошли дом, держа на готове оружие и зовя родителей. Брендон пытался найти что-нибудь знакомое, хотя бы каменного ангела. Ему стало невообразимо страшно от дикой однообразности того мира, который их теперь окружал. Несмотря на то, что с чердака они слышали шум ручья, в каком направлении он мог находиться, определить было невозможно. Единственным способом обнаружить ручей было ориентироваться по влажности земли, затененной многочисленными деревьями. А что, если мы не сможем вернуться домой до захода солнца? Как мы сможем определить, где в этом странном месте запад и восток, и как здесь заходит солнце? Когда они вернулись обратно к входной двери, то обнаружили, что их зов привлек отнюдь не родителей. Прямо перед их домом обнюхивал землю огромный волк длиной от носа до хвоста около восьми футов.